«Александр Громов. Запретный мир. Роман. Эпиграф. Всё выдумки. Нет правды ни на грош». Алексей Константинович Толстой. Кое-что от автора. История создания этого романа началась довольно давно, и, как ни странно, началась она с попытки написать роман-фэнтези. Согласитесь, немного странная мысль для того, кто прежде тяготел к социальным ужастикам, но и закономерная, разве не интересно сделать то, чего ещё не делал? И вот несколько лет назад были написаны три главы будущего романа, выполненные в типично сказочном духе. Некий современный накачанный дурачок, не Иванушка, тот умный, попадает в мир, где действуют люди и боги, а от духов и всякой нежити прямо спасу нет» в таком-то питательном бульоне и должно было бултыхаться, пускать пузыри и вечно попадать в просак моё мускулистое простейшее «Главный герой-одиночка». Уже было ясно, что роману суждено принадлежать к жанру трагикомедии или даже трагифарса, ибо фэнтези, по моему убеждению, вообще не жанр, а своеобразный способ мышления. Есть авторы, которые доказали, что можно мыслить и так». Тоже, кстати, относится и ко всей фантастике в целом. Сказано, сделано. Дождавшись момента, когда более интересные проекты были либо уже реализованы, либо ещё недостаточно продуманы, я засел за запретный мир. Довольно лихо написал несколько глав и увял. Нет сюжетных идей было пруд-пруди, но на ровной асфальтированной дорожке, по которой так легко было бежать в припрыжку, щедрой рукой сеятеля рассыпая фэнтезийный антураж, как будто возник шлагбаум. Стоп, дальше нельзя. Было от чего? Без сомнения, убеждённый рационалист может получить удовольствие от фэнтези и даже создать при этом предмет для потребления. Но сам при этом будет ощущать себя таким взрослым бородатым дядей с увлечением, играющим в детской песочнице. И ладно бы дядя сам играл, так ведь нет. Он и к прохожим пристаёт. Посмотрите, мол, какие я славные куличики вылепил. Правда, красивые. Пришлось отгонять от себя жуткое видение, вылезать из песочницы, отряхиваться и писать совершенно иной роман. Авантюрный, легкомысленный, неправдоподобный, но уж никак не фэнтезийный. Получилось то, что перед вами читатель. Надеюсь, что чтение этой книги не покажется вам убийством собственного времени в извращенной форме. И еще несколько слов не ищите в романе историчности, даже с приставкой «псевдо». Её там нет. Что я счёл уместным подчеркнуть эпиграфом книги. Всё, что касается мест обитания, быта и языка древнейших ариев, целиком лежит на совести автора. Благо, описан не наш мир, а с чужими мирами фантаст волен поступать, как ему заблагорассудится» вплоть до приписывания арийским лекарям методов удаления зубов, принятых в южноафриканском племени бергдамов. И уж совсем ни на чём не основана гипотеза о последствиях расселения ариев по просторам Евразии. Хотя безумно интересно, последствия чего мы сейчас с вами наблюдаем в виде окружающей действительности? Какого первотолчка? Для чего-то ведь научился человек задавать вопросы, принципиально не имеющие ответов. Интересно знать, для чего. Александр Громов